Глава двадцатая Глядя на прикованного к стене Кьеля, пустотники испытывали смешанные чувства. С одной стороны, парня было жаль. Может, потому что во многих поступках и мотивах ушастого они узнавали себя самих. А может, потому что хорошо его понимали. А того, кого понимаешь, сложно убить. В том, что Кьеля ждет смерть, они не сомневались. И пусть приказ в конце концов отдаст Лаура, кровь юноши, желающего счастья своему народу, будет на их руках. Впрочем, ее там и без того хватало. Да и желающий счастья своим революционер не собирался считаться со всеми остальными. Мия рассказала, о чем они общались, пока ожидали возвращения Лехи с затопленного уровня древнего исследовательского центра. Кьель жаждал вернуть прежние времена. Времена, когда путь в мир эльфов был открыт, а сами ужасные господа правили низшими в меру своей фантазии. Идею построить новый мир, где каждому будут даны равные шансы на нормальную жизнь, он даже не рассматривал. Это и стало его приговором. Согласись он поискать новое равновесие в мире, пустотники нашли бы способ сохранить ему жизнь. В крайнем случае, сказали бы кречетам, что юнец сбежал, активировав неизвестный летательный артефакт. А там попытались бы свести с дикими эльфами или устроили общее поселение в какой-нибудь оставленной крепости древних. Но одно дело рискнуть отношениями с жаждущей местью Лаурой ради знаний древних и союзом с народом таких же изгоев, которым попросту некуда деваться. А другое... Поставить на кон весь этот мир. Кто знает, может целеустремленный и упертый искатель действительно сумеет найти способ вернуть сообщение с миром ушастых предков. К демонам такое счастье. «Лучше бы, конечно, он успел рассказать про Грааль героев», — озвучил очевидное Даран, проверяя, надежно ли закреплены кандалы из хладного железа. Рисковать не хотел никто. «Так получилось», — развела руками Мия. «Решение требовалось принять быстро». «Они и так совершили невозможное», — вступилась за пустотников Райна. «Не думала, что они зайдут настолько далеко в своем спектакле». «Мы верим в то, во что очень хотим поверить», — грустно огласил старую истину Леха, невольно задумавшись, в чем он сам охотно обманывается. «К тому же...» Они нашли Грааль!» Глаза Райны сверкнули почти детским восторгом. «Я думала, что это все сказки!» «Все это и есть сказки до тех пор, пока мы не сумеем им воспользоваться!» Охладил ее пыл Даран. Спорить тут было сложно. После того, как Стриж осушил уровень, пустотники действительно нашли артефакт в виде золотой чаши, встроенной в один из кувезов. Трогать его, не имея инструкции, не стали. Рассудили, что если он простоял там не одну сотню лет, подождет еще немного. А вот с инструкциями нарисовались проблемы. Их просто некому было прочесть. Дверь камеры распахнулась, и вошла Лаура в сопровождении молчаливого Вига. С ненавистью взглянув на эльфа, она поинтересовалась. «Выбирайте!» «Кто из наших палачей развяжет ему язык?» Даран сунул палец под повязку и, почесав пустую глазницу, ответил. «Палача позвать всегда успеем, ваше сиятельство. Хотим попробовать вызнать все миром!» Райна усмехнулась и добавила. «Тем более, что после пыток на эшафоте эта тварь будет вызывать жалость. Не у меня!» От тона Лауры стены, казалось, покрыли синим. Пустотники молчали, не встревая в разговор. Ненависть Графиня они понимали. Почти вся ее семья погибла стараниями Кьеля. «Приведите его в чувство и приступайте», — приказала Лаура. «Он и так уже зажился на этом свете». «Слушаюсь!» Даран жестом указал Лехе на ведро с водой, Приготовленное как раз для приведения эльфов в чувство. Холодный душ оказал нужное воздействие. Кьель закашлялся, отплевываясь, и медленно открыл глаза. Сфокусировав взгляд и поняв, где находится, он с яростью уставился на пустотников и прохрипел. Предатели, ненавижу! Даран ухватил его за подбородок и заставил смотреть на себя. Мне не интересно, кого ты ненавидишь, а кого любишь, холодно сообщил капитан. Меня интересует, как работает Грааль героев. Я лучше умру, чем расскажу это тебе, низший!» Кель плюнул ему в лицо. Стриш ожидал, что Даран в ответ ударит Эльфа, но тот лишь отпустил пленника. и вынул из-за обшлага рукава платок. Неторопливо вытерев лицо, усмехнулся. «Поверь, Кьель, если будешь упираться, смерть для тебя станет недостижимой мечтой», сказал капитан. Лаура при этих словах улыбнулась. В глазах Кьеля на миг мелькнул страх, сменившийся злым упрямым блеском. «Мне?» «Нужно подумать», – тихо сказал он. Даран вопросительно посмотрел на графиню и там молча кивнула. «Хорошо!» Капитан вновь ухватил эльфа за подбородок и посмотрел в глаза. «У тебя есть час!» Выходя из камеры, Леха оглянулся. Кьель сверлил пустотников ненавидящим взглядом. «Почему?» – спросил он едва слышно. Отвечать стриж не собирался. Да и что тут ответить? Но к его удивлению Мия сказала, «Потому что мы пустотники и желаем того же, что и ты, лучшего будущего для своего народа. Разница в том, что мы не хотим быть ни слугами, ни господами. Мы просто хотим быть равными». Подошарашенно удивленным взглядом эльфа Они покинули камеру. «Не стоило этого говорить!» Укоризненно покачал головой Даран. «Вы все равно не выпустите его живым», пожала плечами эльфийка. «А мне еще предстоит как-то жить с мыслью, что я обманула и предала того, кто считал меня одной из своих». Капитан задумчиво хмыкнул и кивнул. «Тут еще такое дело». понизил голос Стриж. «Мы придумали новую базу для пустотников. Понадежнее, чем та, в лесу. И не требует столько охраны». Взгляд капитана стражи выражал умеренный скепсис. «Еще бы! Сложно представить, чтобы чужак знал земли клана лучше одного из кречетов». «И где же ты предлагаешь разместить пустышек?» «В крепости древних, из которой мы вернулись». Даран нахмурился, обдумывая сказанное. Стриж приободрился, раз не запретил сразу, едва услышав, шанс есть. Оттуда невозможно сбежать! Сразу зашел он с главного козыря. Вокруг моря! До суши не добраться даже в крылатом доспехе. Тут он немного лукавил, сколько от базы до суши пустотники не знали, как и не представляли запас энергии в агидах. Но не знали этого и кречеты. «А лодка?» Поэтому вопросу становилось ясно, как день, что капитан Даран в жизни не видел моря. В лучшем случае видел мельком, с берега, в очень хорошую погоду. «Вообще без шансов», — мотнула головой Мия. «Если не утопит в шторм, то сдохнешь от жажды». «В лодку не погрузить достаточный запас воды». «К тому же мы будем полностью зависеть от ваших поставок продовольствия», видя колебания Дарона, усилил нажим стриж. «Любая попытка неповиновения, и все. Еды нет». «Можно ловить рыбу», проворчал Одноглазый, задумчиво почесывая подбородок. «И потравиться к демонам», Закивала Мия. «В море, особенно у рифов, очень много видов ядовитых рыб. Это же не река!» Даран пытливо взглянул на собеседников, пытаясь понять, не дурачат ли его. Видимо, до этого одноглазому никогда не приходилось даже слышать про ядовитых рыб. Но пустотники смотрели на капитана совершенно серьезно. «Даже если методом проб и ошибок выжившие разберутся, чем можно питаться...» «Это жизнь в изоляции на весьма однообразном рационе», — продолжила Мия. «Такая себе перспектива». «Там полно оружия древних!» — выложил свой последний и самый весомый контраргумент одноглазый. «Экипированные подобным образом пустотники с доступом в наши подземелья!» «Такая себе перспектива!» Он очень точно скопировал интонации, с которыми Мия произносила эту фразу чуть раньше. «Что мешает перенести его сюда?» – удивился Стриж. «Да, придется попыхтеть пару дней, но все перетащим, оставив для себя минимум». На лице Дарона читался скепсис. «Это по вашим словам вы все отдадите!» «А проверить я не смогу», — напомнил он. «Вы уж определитесь, доверять нам или нет», — скрестила руки на груди Мия. «Строго говоря, мы могли соврать, что арсенал пуст, никакого граля нет. И вообще, по ту сторону портала одни бесполезные руины». «Справедливо», — вынужден был согласиться капитан. «Хорошо». «Вы перенесете в замок все оружие и артефакты древних!» «Артефакты я бы трогать пока не стал», — перебил его стриж. «Мы не знаем, как они работают и для чего служат. Не думаю, что замок и клан переживет второй разрушительный взрыв неизвестной природы». «А вы, значит, взорваться не боитесь?» — прищурил единственный глаз Даран. «Боимся», – честно призналась Мия. «Но на своих местах в крепости они пролежали не одну сотню лет, и если их не трогать, пролежат еще. Всем пустотникам, которых мы освободили на сегодняшний день, хватит мозгов ни к чему не прикасаться». Стриж мысленно порадовался, что на горизонте нет никого, кто способен открыть сейф в арсенале. Превращенное в стекло земля и эльф, застывший в кристалле, словно жук в янтаре, навсегда отпечатались в его памяти. Не хотелось бы, чтобы оружие, сотворившее подобное, вновь попало в чьи-то руки. «А для того, чтобы вы были уверены в собственной безопасности, — продолжала Мия, — соорудите у зеркала какую-нибудь клетку, из которой не выбраться без вашего разрешения». «Золотую, чтобы охранные заклинания работали и на пустотников. Вы же артефакторы, уверена, что-то придумаете?» Леха сдержал усмешку. Концепция «золотой клетки» обрела новый смысл. «Это требуется обдумать», – кажется, Даррен сдался. «И в любом случае потребуется разрешение ее сиятельства». «Не думаю, что она откажется от возможности разместить пустотников так, чтобы о них совершенно точно никто не узнал», — сказал Стриж. «Посмотрим», — не стал обнадеживать их капитан. «Отдыхайте. Я пока как следует обдумаю ваше предложение, чтобы идти к графине с готовыми решениями». Это лучше всяких обещаний и заверений подсказало, что сам Даран уже согласен разместить пустотников на базе древних. Махнув рукой, мол, свободный, капитан ушел вслед за графиней. Ну а Мия и Стриж отправились в свою комнату. Отдых им действительно был нужен. «Ты в порядке?» Леха окликнул Мию, когда они остались одни. «Не особо», — призналась та и очень серьезно посмотрела ему в глаза. «Пообещай никогда мне не врать. Какое бы дерьмо ни творилось!» «Обещаю», — кивнул тот, — «и хочу того же в ответ». «Вся скорбная правда мира к твоим услугам», — невесело усмехнулась эльфийка. Усевшись на подоконник, она тихо добавила, «Погано как-то получилось». «Жизнь, в принципе, временами поганая штука», — Развёл руками Стриж. «Все хорошо и правильно, выходит только в сказках, и то не во всех. Как говорит древняя мудрость, делай, что должен, и будь, что будет». Эльфика кивнула, снова вздохнула, слезла с подоконника, понюхала свою одежду и сморщилась. «Пойдем, помоемся, что ли? Разрешат нам перебраться в крепость на берегу или нет? А к нашим в лагерь нужно ехать. Не хочу надолго оставлять Ареса без присмотра». От воспоминаний о репликанте Леха помрачнел еще больше. Чутье подсказывало, что история с еще одним жестоким, преследующим собственные цели союзникам, затаившим обиду на людей, вряд ли закончится лучше, чем с Кьелем. «Пойдем», — буркнул Стриж, подходя к шкафу за чистой одеждой. Даже баня не исправила дурное настроение. Где-то в глубине ворочалось нечто неясное. То ли чувство вины, то ли дурное предчувствие. Стоило выйти... Как ожидавший слуга сообщил, «Ее сиятельство ожидает вас у себя». Пустотники переглянулись. Неужели Лаура так быстро приняла решение о новой базе? Но стоило переступить порог кабинета графини, как стало очевидно, случилось что-то плохое. Даран сидел в кресле, мрачнее обычного. а Лаура металась взад-вперед по комнате, гневно сжимая кулачки. Стриж кашлянул в кулак, привлекая внимание, и спросил. «Вызывали?» Графиня, не останавливаясь, кивнула. Пустотники слышали ее тяжелое дыхание и видели гневно раздувающиеся ноздри. Кель мертв!» — звенящим от сдерживаемой ярости голосом сообщила Лаура. «Что?» – удивленно воскликнула Мия. «Как?» – озадаченно нахмурил брови Леха. Эльфа надежно приковали к стене кандалами из хладного железа. Ни возможности повеситься, ни шанса использовать магию. Кто-то ему помог? Тот самый агент Гарма, что числился запасным кандидатом на пост главы клана? «Самоубийство!» Уверенный ответ Дарона разбил предположение стрижа. «Откусил себе язык и захлебнулся кровью». Леха поморщился. «Болезненная, грязная и далеко не быстрая смерть. Нужна железная воля, чтобы сотворить с собой такое». Ик ель ею обладал, оставив низшим последнюю насмешку «красноречивое послание», Яркую демонстрацию того, что он не выдаст своих секретов. «Дерьмо!» — едва слышно выдохнула Мия. Где-то на задворках сознания раздался веселый заливистый хохот Белочки. «Чертов остроухий ублюдок!» — гневно воскликнула раскрасневшаяся графиня. «Я хотела прикончить его своими руками!» «Меня больше волнует то, что он унес с собой все секреты, включая то, как пользоваться Гралем героев!» Даррен был внешне спокоен, но на его щеках играли желваки. «Но книги остались», — после паузы напомнила Мия. «Книги, которые никто из нас не может прочесть!» — зло воскликнула Лаура. «Из нас нет!» Не стал спорить Леха. Но там, откуда пришел к ель, есть немало эгоистичных старых пердунов, владеющих языком древних и способных обучить ему. «Поднебесный?» Лаура, наконец, остановилась и посмотрела прямо на Стрижа. «Даже если кто-то из них согласится обучить своему языку, сколько лет для этого понадобится?» «Месяцев». Поправила ее Мия. «Я быстро учусь. Вряд ли там настолько сложная и отличная от вашего языка структура. Иначе эльфам тоже было бы слишком сложно научиться общаться с пауками. А у них худо-бедно объясняться могут многие». «Кроме того, мы можем дать пленнику книгу и пусть сидит и переводит на наш язык», предложил альтернативу Стриж. что мешает ему обмануть нас недоверчиво прищурился даран прочесть что какое то действие с гралем приведет к гибели и написать нам что следует поступить именно так захватим двух трех четырех да хоть весь их совет в полном составе зло усмехнулся леха рассадим по разным камерам и дадим переводить по очереди чей перевод будет отличаться, умрет. Судя по тому, что один из них решил изгнать собственного сына, лишь бы сохранить свою жопу у власти и в безопасности, сотрудничать они будут с охотой и рвением. Капитан стражи одобрительно хмыкнул и почесал подбородок. «Может, получиться. Гнев в голосе Лауры наконец-то начал уступать место заинтересованности. «Главное, не допускать их до артефактов!» «Само собой!» — кивнул Стриж. «Можно попытаться использовать и другой источник знаний!» Неторопливо, словно все еще сомневалась в идее, предложила Мия. «Те дикие эльфы, которых Алекс спас! Они ведь тоже сохранили какие-то знания о предках и совершенно точно говорят на их языке!» «Как думаете, если предложить им в дар хорошее оружие, да еще и что-то безобидное из арсенала древних, они согласятся обучить заблудшую сестру истинному языку?» «Тот следящий артефакт в арбалете еще работает?» «Работает!» – кивнул Даррен. «Но я не уверен, что это хорошая идея – вооружать дикое племя проклятых!» Слово слетело с губ так привычно, что капитан даже не заметил. «Будет видно», — пожал плечами Леха. «Мы о них ничего толком не знаем, кроме того, что поднебесные активно ведут на них охоту. Может, там и впрямь примитивные племена, грызущиеся друг с другом, а может, вполне развитые группы, сохранившие немало полезных знаний». можно привести им что то полезное из оружейной ригана да пару господина барона ригана ледяным тоном поправил его даран или его милость барона виноват господина барона ригана покладисто ответил стриж мысленно прокляв местные условности вынуждающие нагромождать бессмысленные словесные конструкции Но для местных титулы и звания имели громадное значение. Так что хочешь, не хочешь, а придется привыкать. «Так вот», — продолжил он, «можно привести им что-то полезное в знак добрых намерений, а заодно немного плодов амброзии. Насколько я понял, они большая ценность для чистокровных. А там уже смотреть по ситуации. Может... Они согласятся помогать, а может, попытаются просто убить меня и собрать с трупа все, что получится. Так или иначе, попытаться стоит». Лаура села за стол, взяла из вазы яблоко и повертела его в руке, а потом взглянула на Дарана. Одноглазый едва заметно кивнул, показывая, что одобряет идею пустотников. «Хорошо». тяжело вздохнув резюмировала графиня сделаем так как вы предлагаете и с пленными эльфами и с переездом в крепость древних и подкинув яблоко на ладони добавила надеюсь мне не придется жалеть об этом решении выйдя из кабинета графини миа сразу направилась в конюшню седлать ветерка и приказать седлать лошадь для Лехи. А тот направился на кухню за припасами в дорогу. Настроение было поганое. Мало того, что с Кьелем все закончилось скверно, так его смерть еще и породила целую уйму проблем и грязной работы. Слетать несколько раз до Поднебесного и обратно за пленниками – то еще удовольствие. Да и как среди них выследить именно старших? К тому же теперь в Поднебесном должны быть настороже. За одну ночь в саду пропали двое достаточно высокопоставленных горожан. Не реагировать на такое происшествие будет только законченный идиот. А эльфы такими не были. И опять же, стоит взять одного, остальные напрягутся». Возвращение за вторым пленником будет уже куда сложнее, а забрать сразу нескольких не получится. Крылатый доспех, не рейсовый самолет, больше одного пассажира не загрузишь. Прибывая в мрачных размышлениях, Леха добрался до замковой кухни. А та, казалось, не знала покоя ни днем, ни ночью. То, что там происходило, Человеку непосвященному напоминало то ли ад с картины Босха, то ли лабораторию алхимика. Пар, дым, алые отблески огня из печей и мечущиеся среди всего этого тени. Старшая повариха Хлоя, стоя словно утес на пути бушующих волн, мастерски управляла всем этим ковардаком, ухитряясь разом отдавать команды, следить за их исполнением, руганью и под затыльниками карать нерадивых и проверять качество приготавливаемых блюд. Как и у любого хорошего командира, боковое зрение у поварихи было отменным. Даже не поворачивая головы, она засекла появление Лехи. «И чё надо?» – поинтересовалась Хлоя, одной рукой выкручивая ухо поваренку, едва не опрокинувшему на себя котел с кипятком – а другой отправляя в кастрюлю щепотку специй. Леха усилием подавил раздражение и глухую злобу, требующую рыкнуть как следует, чтобы поставить наглую бабищу на место. Было то влияние демона или дурных новостей, но последнее дело — срывать гнев на прислуге, не сделавшей ему ничего плохого. «Мне бы с неди в дорогу!» «Уважаемая старшая повариха!» Как мог, вежливо ответил стриж. Такую породу людей он знал достаточно хорошо. Покажи, что уважаешь и ценишь его должность, осознаешь, что именно на нем держится едва ли не весь мир, и он твой с потрохами. А начнешь давить или упрется так, что хоть насмерть забивай, или затаит злобу, и будет гадить при каждом удобном случае. Использовать таких куда практичней, чем учить уму жизни». Грубая лесть подействовала. Хлоя, соизволив повернуть голову, оглядела телохранителя графини с головы до ног, а потом спросила «Сколько?». Леха прикинул, что если не останавливаться в дороге и не задерживаться в охотничьем домике – то туда-обратно можно обернуться за день. У Максимилиано и Ареса есть свои припасы, значит, нет нужды переть с собой лишний груз. «Двоим на день!» — ответил он. Хлоя поймала за шиворот одного из поварят и толчком направила его к кладовой, сопроводив командой «Соберите хранителям ее сиятельства поесть в дорогу!» Получивший ускорение молец. Стрелой пронесся сквозь кухню и исчез за дверью, ухитрившись не расшибить об нее лоб. «Подожди пока!» – распорядилась Хлоя. Стриж огляделся. Стоять посреди кухни столбом, мешая поварской команде, ему не хотелось, а потому он собрался выйти в сад. Но тут дверь комнаты для дежурной смены прислуги распахнулась, и оттуда вышел незнакомый мужик в леврее. Зато за его спиной Леха углядел очень даже знакомые рожи. За грубо сколоченным столом вольготно расселись четверо слуг. Те самые, что рвали глотки, подбадривая барона Губерта в дуэли против Райны. Скопившиеся внутри раздражение и злость толкнули стрижа в направлении комнаты. Повариха бросила на него удивленный взгляд, не понимая, что телохранитель самой графини забыл в комнате для простой челяди. Плевать. Где-то в груди у Лехи ворочалось нечто хищное и злое, требующее выхода. Слуги азартно шлепали по столешнице засаленными картами, прикладываясь к кружкам с пивом. На телохранителя они взглянули мельком, и продолжили игру, хохоча и шутливо переругиваясь. Судя по тому, как они игнорировали визитера, в местной негласной иерархии этот квартет занимал достаточно значимое положение. Леха хмыкнул. Он еще у ристалища сделал зарубку в памяти, как следует начистить рожи этим четверым. В воспитательных целях, чтобы впредь помнили, Глоткин нужно рвать за своих. Разве плохо, что заодно и он сорвет на них дурное настроение? Нужно лишь сделать все по уму, чтобы не выглядеть виноватым. Времени на разборки у него нет, а вмешивать Даррена не хотелось. Пройдя мимо слуг, Стриж взял с подноса серебряный кубок и огляделся в поисках чего-нибудь безалкогольного. Э, полуухий! Не отрывая глаз от карт, подал голос один из слуг. «Серебро для благородных!» Леха плотоядно ухмыльнулся. «Борзый! Как раз то, что нужно!» «Навозник! Это ты сейчас кого смердом назвал?» Неторопливо обернувшись, громко поинтересовался стриж. Игра замерла. Слуги положили карты, оценивая соперника и прокручивая в головах возможные последствия драки. Леха избавил их от трудностей выбора. Поставив кубок на место, он неторопливо подошел к столу и, резко ухватив ближайшую кружку, выплеснул пиво в лицо ревнителю правил. После чего врезал этой же кружкой по голове самого здорового слуги. Глиняная посудина. не вынесло такого надругательства, разлетевшись на множество осколков. Череп здоровяка оказался гораздо крепче, но все равно удара хватило, чтобы слуга с грохотом рухнул на пол. Сидящий слева парень попытался вскочить, но нарвался на удар локтем в нос и на некоторое время выбыл из драки. Четвертый слуга оказался проворнее и почти успел встать на ноги, когда ему в солнечное сплетение прилетел кувшин с пивом. Охнув, бедняга упал на четвереньки и отчаянно заперхал, стараясь вдохнуть воздуха. Здоровяк оказался на диво крепким. Удар, отправивший бы любого другого в нокаут, лишь на краткий миг вывел его из строя. Подскочив, словно подброшенный пружиной, детина кинулся на стрижа, протягивая руки, чтобы схватить полуухого гада и свернуть в бараний рог. Увернувшись, Леха подставил бугаю под ножку и, когда верзило полетел носом в пол, добавил ему кулаком по загривку, а потом влепил ногой в промежность парню с расквашенным носом. Тот тоненько взвыл и лег на пол в позу эмбриона. враз позабыв про пострадавший орган обоняния. Слуга, из-за которого все завертелось, наконец проморгался от попавшего в глаза пива. Оценив ситуацию на поле боя, он кинулся прочь, но брошенный Лехой табурет сшиб беглеца на пол. «Убью!» – прорычал здоровяк, вставая на четвереньки и тряся головой, словно баран после сшибки. «Силен!» — мысленно похвалил его стриж, подхватывая второй табурет. Изделие местных мебельщиков, описав красивую дугу, состыковалось с черепом бугая, наконец отправив его в отключку. «Все! Все! Пощади!» — просипел ушибленный кувшином, держась одной рукой за живот и выставив вторую в умоляющем жесте. «Сиди!» «И не рыпайся!» — грозно прорычал Стриж. «Э! Куда?» Окрик предназначался ревнителю правил, пытавшемуся ретироваться на четвереньках. Догнав его в два шага, Леха пинком перевернул жертву на спину и задушевно спросил. «Ну что, хам навозный, есть еще желание мне указывать?» Парень молчал с ненавистью, глядя на неожиданно грозного полуухова. Леха довольно оскалился и примерился для удара. «Нет!» – торопливо выдохнул слуга. «Хорошо, этот урок ты усвоил», – с некоторым разочарованием проговорил Стриж. Ему хотелось размазать кого-нибудь ровным слоем по стене, но здравый рассудок напоминал... что смертный приговор эти четверо не заработали а жаль как думаете обуздав злобу проникновенно спросил леха стоит рассказать господину капитану за кого вы глотки драли во время дуэли госпожи райны двое пострадавших перестали стонать моментально заткнувшись они с ужасом вытаращились на обидчика похоже гнева капитана Слуги боялись, как огня. Неудивительно, характер у Одноглазого крутой, а уж за своих близких он любого порвет на лоскуты. — Это всего лишь ставки! — жалобно прогнусавил парень с разбитым носом. — Вот капитану и расскажете, что это всего лишь ставки! — зло прорычал Стриж. — Или... «Самому спустить с вас, волочей шкуры!» Он демонстративно задумался. Троица слуг с мольбой смотрела на него, забыв про боль. «Ладно, живите!» – нехотя разрешил Леха. «Но если еще хоть раз пасть откроете, пожалеете, что господину-капитану в руки не попали!» И, не дожидаясь ответа, вышел в кухню. «Что там за грохот?» Уперев руки в бока, поинтересовалась Хлоя. «А, да эти придурки из-за карт сцепились!» Отмахнулся Стриж. «Пришлось разнять и вразумить!» «Не прибил?» Прищурилась повариха. «Упаси и древние!» Совершенно искренне ответил Леха. «Я ж не демон какой!» Хохот Белочки был таким громким! что на миг показалось, будто его слышали все на кухне. «Благодарствую!» — улыбнулся Стриж, принимая котомку с едой у подбежавшего поваренка. И, кивнув Хлоя на прощание, пошел к конюшне, не дожидаясь дальнейших расспросов. На душе заметно полегчало.